живая мишень. В призовых соревнованиях по стрельбе бывает так, что голубь силой выбрасывается из специальной клетки, а затем его убивают выстрелом на лету. Вот сейчас в таком положении находился я. Пройдя мост, я остановился на несколько минут, ориентируясь в местности. А затем повторил это в Целендорфе. Один из них прятался в тени, ярдах в семьдесят пяти. Другой поджидал меня несколько ближе, ярдах в пятидесяти, в противоположном направлении. Как и в военном деле, у нас это называется клещами, в дополнении к хвосту, следующем позади объекта. Другие фелеры идут по параллельным улицам. держать все время впереди того, за кем ведется наблюдение. Для применения подобной системы нужно очень много квалифицированных филлеров. Третий филлер находился недалеко от первого. Я не видел его, но знал, что это так. На перекрестке остановилось такси, из которого никто не вышел. Часы пробили одиннадцать. Я терпеливо считал минуты, удары, чувствую, как успокаивает меня их размеренность. Прошло полчаса, как я пересек мост, и за это время мне попались на глаза только пятеро людей Феникса. Я делал вид, что не спешу. Донесение в резидентуру я был обязан отправить до рассвета и сделать так, чтобы Феникс не знал этого. На пути от моста я уже прошел четыре кабины телефонов автоматов. но воспользоваться ими не смог. Даже если я позвонил бы и попытался что-то сказать, пользуясь кодом, меня бы немедленно пристрелили. Затем один из нацистов из этой же кабинки связался бы с кем-нибудь из людей Феникса в берлинской уголовной полиции, поручил немедленно установить по какому номеру отсюда сейчас звонили, кому принадлежит тот телефон и где находится. После того, как адрес нашей берлинской резидентуры будет установлен, Феникс сейчас же направит туда группу вооруженных людей, чтобы захватить все документы и работников. Феникс готовился к крупной операции, но начать ее не мог, не зная, что нашей разведке известно о ней. Успех подобной операции целиком зависит от полной секретности или от внезапности, а точнее от того и другого вместе. Ведь сказал же мне Поль, Если вам удастся помочь нам разоблачить Феникс, вы спасете миллионы жизней, но почти наверняка потеряете свою. Он заявил: «Информация нам очень нужна, но она носит особый характер. Мы хотим знать, где находится и откуда оперирует штаб-квартира Феникса. В свою очередь, руководство Феникса жаждет получить информацию о нас и в особенности выяснить, что мы знаем об их намерениях». Руководители Феникса прекрасно понимают, что скорее и проще всего они могут узнать это от вас. Он добавил, ваше задание заключается в том, чтобы приблизиться к противнику и сообщить нам, какую позицию он занимает. Я уже говорил, что признал, хотя и не сразу, правильность сообщения Поля, и сейчас верил ему. Он и мои коллеги, очевидно, ожидают сообщения от меня в комнате «Поля». На девятом этаже здания на углу Унтерден-Эйхен и Ронан-Аллеи, а радисты поддерживают прямую связь с Лондоном. Этого же сообщения ждет и Феникс, с тем, чтобы установить адрес нашей берлинской резидентуры и разгромить ее, прежде чем она примет меры к ликвидации Феникса и его центра. Теперь уже... Не оставалось сомнений, что Феникс действительно готовился начать крупную операцию, и сейчас его руководители предпринимали огромные усилия, добиваясь от меня информации, столь необходимой им. Я был уже третьим разведчиком, получавшим от своего руководства одно и то же задание. Люди Феникса позволили Чаррингтону слишком приблизиться к организации, а потом поскорее его убрали. Кеннет Линдсей Джонс... Добился большего и был убит на расстоянии винтовочного выстрела от штаб квартиры Феникса. Мне позволили проникнуть в святая святых организации и пока отпустили живым, идя на такой же огромный риск, на какой пошел я. Я не сомневался, что Джоунсу убили после того, как ему удалось поговорить с кем-то из Феникса, а нацисты, узнав об этом, струсили и убили их. Даже в Берлине не так легко отделаться от трупа. Вероятно, фашисты успели утопить в озере своего человека, но сделать это с Джоунсом им, наверное, помешали. Не исключено, что ему тоже дали возможность посетить штаб-квартиру, а затем отпустили. Однако возможность передачи им в нашу резидентуру добытой информации оказалась настолько серьезной, что его ликвидировали, поскольку он мог узнать больше меня – если ему удалось завербовать агента из руководства Феникса. И все же, руководители организации сейчас вновь шли на огромный риск. До начала операции оставалось совсем немного времени, и нацистам во что бы то ни стало хотелось узнать адрес нашей берлинской резидентуры, которая могла им все сорвать. Эта обстановка сложилась, видимо, в результате действия Октобера, Его терпение, очевидно, иссякло после того, как Инга доложила ему о том, что не смогла получить от меня информацию, хотя, как было приказано, она применяла методику, разработанную в Дахау. Он решил подбросить мне папку с подборкой хорошо сфабрикованных документов о трамплине. Возможно, что трюк с документами был уже испробован на Джоунсе, и в таком случае я был жив сейчас только потому, что не имел в центре Феникса своего агента внутренника. Не исключено, что тогда у нацистов не хватило филлеров, чтобы организовать за Джоуэном и его агентом такое наблюдение, которое предотвратило бы передачу им информации нашей разведки. Сегодня же вечером вели за мной слежку пятеро, а может быть и больше. Трамплин на бумаге выглядел неплохо. Нацисты, конечно, понимали, что далеко не каждый разведчик эксперт в вопросах стратегии. Однако мне все же удалось обнаружить в документе некоторые неправильности. И именно тогда-то я пошел на риск, предполагая, что папка подсовывается лишь для того, чтобы вынудить меня немедленно действовать, то есть схватить ее и со всех ног броситься в резидентуру, заботясь только о том, чтобы благополучно туда добраться. Брауна я раньше не встречал и вообще о нем ничего не знал. Я не сомневался, что Инга теперь на нашей стороне, но боится выдать себя перед Брауном. Мне кажется, что она предупредила бы меня о том, что папка-трамплин фальшивка, если бы имела возможность сделать это. Однако такой возможности ей не представилось. Вначале ей помешал Браун, потом человек в лифте, а затем опять Браун в такси. Он явно встревожился, услышав о моем намерении отправиться в штаб-квартиру Феникса, так как никаких указаний на сей счет заранее не получил. Браун задержался у Инги и быстро переговорил по телефону со своим начальством, или же предупредил кого-нибудь из теперь уже многочисленных филлеров в этом районе. Как бы там ни было, но к центру Феникса пошло сообщение. Квиллер направился к вам. Несомненно, это нарушило планы нацистов. Они установили тщательное наблюдение за домом, дали мне папку с очень важными документами, которые я по их расчетам должен был немедленно доставить в резидентуру, а вместо этого я направился к ним. Браун вышел из такси первым, тайком от меня, он же был перебежчиком, встретился с Октобером и доложил, что я нахожусь у дома. Октябрь решил продолжать игру. Я прочитал документы, хотел проверить достоверность информации, содержащейся в них, и, разумеется, должен был получить подтверждение на этот счет. Пока мы с Ингой ждали в холле, в оперативном зале на стол планшет положили карту района Средиземного моря и сделали на ней соответствующие обозначения и пометки. На таких столах минут за десять можно показать любой из двенадцати-пятнадцати географических районов. Затем привели меня. Перебежчик во многом напоминает хамелеона и подобно ему принимает или пытается принять окраску окружения. Оказавшись после бегства в одиночестве, он бросает взгляд на все его окружающее. Приходит в себя и, протрезвев, со всех ног бросается домой, откуда недавно сбежал. Причины перехода из одного лагеря в другой чаще всего носят политический характер, но иногда объясняются факторами материального, религиозного или даже романтического порядка. Инга перебежчицей в подлинном значении этого слова не была, хотя сама себя считала ею. И все же, бросив взгляд на окружающее, со всех ног бросилась туда, где, как ей ошибочно казалось, находится ее дом, в штаб-квартиру неонацистов. Инга испугалась, когда я сказал ей, что отправляюсь в центр Феникса. Раньше она предполагала, что тоже будет там присутствовать, лишь наблюдая за тем, как развернутся события, Теперь же ей самой предстояло принять участие в них. С яростным фанатизмом раскаявшейся грешницы она намеревалась восстановить томутраченное было доверие к себе и переложить всю вину за приносимую жертву. Именно поэтому она вытащила папку из кармана пальто и, передав ее Октоберу, сообщила, он ознакомился со всеми документами, со всеми без исключения. Нацисты, очевидно, уже начали ее подозревать в намерении порвать с организацией, и она, возможно, догадывалась об этом. Актюбер, наверное, размышлял, почему в действительности она по-настоящему не попытается установить со мной такие отношения, которые дали бы ей возможность опросить меня по методам, столь успешно применявшимся в Дахау, и почему после эпизода с неудачно организованной аварией машины, когда Инга получила указание заняться мною, Она ничего не узнала. Например, ей не доверили одной сопровождать меня в дом в Грюневальде. С нами отправился Браун, который ушел только после того, как его сменил находившийся поблизости Филлер. Инга знала об этом, и ее опасения усилились еще больше, а инсценированный ею припадок фанатизма перед священным пеплом представлял отчаянную попытку убедить руководство Феникса. в ее ничем не поколебимой лояльности. Я шел по пустынным улицам, и ночной холод, успокаивающий, действовал на меня. А только что покинутый штаб-квартира Феникса, со свастиками на занавесях, точно воспроизводящие последнее логово фюрера, все более и более казалось мне сумасшедшим домом. Но обстановка сумасшествия в Западном Берлине была характерна не только для одного этого дома, и поэтому существование здесь центра нацистской организации, подготавливающей новую мировую войну, представлялось как нечто неизбежное. Прошло полчаса, но мысль об Инге не покидала меня, и мне казалось, что я все еще ощущаю тепло ее губ. Я понимал, что обязательно должен найти ответ на мучивший меня вопрос о ней, хотя отразиться на моих действиях это никак не могло. Из трех возможных ответов наиболее вероятным был один. Инга выбежала из дома и догнала меня по своей инициативе, а не потому, что ее послали. Явившись со мной в штаб Феникса, вручив там папку и воздав хвалу Золе, оставшейся от их идола, Она надеялась, что убедила гитлеровцев в своей преданности, но не была полностью уверена в этом. Нацистам требовалось срочно уздать точное местонахождение резидентуры нашей разведки в Берлине. Если бы Инга сделала это, она могла бы больше не бояться их мести. Они снова приняли бы ее в свое лоно и даже вознаградили бы. Именно поэтому она осуществила еще одну последнюю попытку убедить меня, что порвала с Фениксом, и теперь верит только мне. Ты моя жизнь, Квилл, сказала она. Я сделал вид, что доверяю ей, потому что это было в моих интересах. Руководство Феникса будет действовать и дальше так, как оно это делает сейчас. Нацисты? Откажутся от своей тактики только в том случае, если убедятся, что я не верю в неизбежность операции Трамплин. Эта их тактика представляла для меня большую опасность, но во всяком случае я о ней знал и мог противодействовать. Изменение же ими тактики сразу поставило бы меня в тяжелое положение. Инга должна была бы доложить нацистам, что я действительно полностью убежден в подлинности всех материалов, относящихся к трамплину. Номер телефона, который я ей дал, никакого отношения к нашей берлинской резидентуре не имел, я его просто выдумал. Нацисты позвонят по этому телефону, и если таковой номер действительно существует, выяснят, что он принадлежит к какому-то неизвестному им абоненту. Разумеется, они не откажутся тут же от него и проверят, не находится ли там тщательно законспирированная резидентура нашей разведки. Но даже и потом они будут думать, что Инга могла ошибиться, так как номер телефона я сообщил ей только устно и очень торопился. Все это лишь укрепляло мое убеждение, что нацисты будут и в дальнейшем применять тактику, которую они проводили сейчас. Правда? Я не находил в этом утешения для себя. В конечном-то счете нацисты хотели убить меня. В штаб-квартире Феникса я находился в большей безопасности, чем сейчас на улице. Направляясь в тот дом, я не искал смерти, но вот сейчас, когда я покинул его, она шла за мной по пятам. Продолжая размышлять. Я заметил, что поблизости появился шестой фельор, человек в светлом пальто. Теперь уже за мной следили, вероятно, человек двадцать, но только один или двое из них имели указание убить меня, остальные только вели слежку открыто и служили приманкой для отвлечения внимания. Это было вполне в стиле Октября. Меня выпустили из ловушки и велить тщательную слежку, зная при этом, что я ее обнаружу. Поскольку время было позднее, а улицы пустынные, не желал рисковать октябрь и бросил за мной чуть ли не толпу хвостов. Вскоре они начнут отзываться один за другим. Я выявлю до рассвета еще человек шесть и успокоюсь. Еще до рассвета уговорю себя, что я наконец оторвался от наблюдения и сделаю попытку связаться с резидентурой. После этого у меня настигнет пуля убийцы и все будет кончено. Если Филеора зафиксирует, что я разговаривал по телефону, со мной будет покончено немедленно. Если я долго не буду звонить, они встревожатся и, чтобы не рисковать, убьют меня, как в свое время расправились с Чарингтоном и Джоуэном. Я считал, что нацисты не будут продолжать слежку после рассвета. и поэтому решил, что с его наступлением они и покончат со мной. Пока же наша берлинская резидентура и центр, впрочем, так же, как и Феникс, будут ожидать моего донесения. Теперь-то я знал, почему с донесением Джонса навстречу со мной пришел Поль. Меня хотели убедить в серьезности и важности моего положения.